Глава 6. Очевидно то же, что и ты, ответил босс, сбежал от шума. Мне показалось, или вы с Марком поссорились? Да так, мелочи, всё образуется, вздохнула, глядя на волнующееся море. Я, наверное, пойду Мне не хотелось, чтобы Марк снова заметил меня в обществе начальника. Я не питала иллюзий относительно состояния парня. Наверняка он был уже прилично пьян, а это грозило скандалом и никому не нужно объяснением отношений. Но могло произойти что-то похуже. Если Марк начнёт предъявлять претензии боссу, я не могла допустить подобного. Поэтому снова извинилась и поспешила уйти от Сергея как можно дальше. К счастью, он не стал меня преследовать или допытываться о том, куда я спешила. Выдохнув, скинула обувь и ступила в прохладный песок босыми ногами. Шум прибоя успокаивал, а появившиеся в небе звёзды мягко мерцали, наполняя вечер волшебством. Как жаль, такой вечер мог бы стать прекрасной сказкой, но пробормотала, глядя на серебристую лунную дорожку, затерявшуюся в морских глубинах. Здесь было тихо, громкая музыка доносилась до этого уголка пляжа лишь отголосками. Я кинула босоножки на песок и тут же уселась рядом. Было приятно пропускать прохладные песчинки сквозь пальцы, погружать ноги в податливую массу и тут же выныривать, щекотя кожу осыпающимся песком. Вдалеке послышались пьяные смешки, где-то шепталась влюблённая парочка, вздохнув, подтянула к себя колени и обхватила их руками, опустив подбородок на натянутую ткань. Спустя мгновение мимо пробежало несколько человек. Завидев меня, кто-то крикнул: "Эй, чего грустишь? Идём ко всем, сейчас веселье начнётся". Я неопределённо махнула рукой и продолжила наблюдать за перекатываниями волн у берега. Судя по доносящимся с площадки звукам, вечеринка перешла в стадию дискотеки. Грустно вздохнув, откинулась на песок и посмотрела на звёзды. Не так я представляла себе этот вечер. Ой, не так. Странные тяжёлые шаги неподалёку заставили встряхнуться и встать с мягкого прохладного песка. Оглядевшись по сторонам, заметила в метрах в 100 тёмную фигуру человека. Судя по зигзагам, это был изрядно выпивший товарищ. Приглядевшись, узнала в нём своего парня. "Марк, ты?" поднялась, стряхивая с подола налипшие песчинки. Тёмная фигура дёрнулась от звука моего голоса, чуть не упав. Я подбежала к нему и помогла удержать равновесие. "Сколько ты выпил? Выглядишь ужасно", сказала невольно отшатнувшись от характерного запаха. "Это всё ты, инават, Светка?" Я уже хотела возмутиться, но он, но он продолжил жалостливым голосом: "Я же люблю тебя, а ты тут хвостом вертишь перед Серёгой". "Дурак ты, Марк", вздохнув, положила его руку на своё плечо и повела благоверного к площадке. Мы шли со скоростью улитки, удержать вертикальным положением молодого мужчину было крайне тяжело, и несколько раз я чуть не падала вместе с ним в песок. У около лестницы, ведущей на площадку, стояло несколько человек. Узнав в одном из них Андрея, тревожно всматривающегося в линию горизонта, я окликнула коллегу. "Андрюш, помоги". Тот моментально сорвался к нам. Я заметила, что он даже вздохнул с облегчением. "Хорошо, что ты его нашла. Иди отдохни, я больше не спущу с Марка глаз", подмигнул мне Андрей, перехватив мою ношу. Я покачала головой, выражая сомнение. "Что-то совершенно не хочется веселиться". "И что, даже не попробуешь мяса?" раздалось откуда-то справа. Я повернулась на звук и вкнула от удивления. "Сергей, насколько я знаю, обычно ты одна из первых лопаешь шашлыка после поёшь Ди Фирамбе, главному мастеру по мясу". Босс весело улыбнулся и подмигнул. "Шеф-повар ждёт свою порцию похвал". Я растерялась. Марк смотрел на нас мутными глазами и явно ничего уже не соображал. За столько лет отношений я прекрасно изучила слабости парня. Завтра он и не вспомнит, как я его тащила с пляжа. Андрей приветливо улыбнулся и кивнул в сторону нашего столика. Я придержал твою порцию, поверь. Были желающие отведать с твоей тарелки сочного мяса, но я самоотверженно боролся за каждый кусочек. Хмурится, когда тебя пытаются развеселить сразу несколько мужчин, было сложно. Я прекрасно видела по глазам обоих, что они всё понимали и состояние Марка, и нашу размолвку, стало стыдно за своего любимого человека так опозориться перед начальством. Спасибо, Андрюш. Пойду, поем, действительно. Я похлопала коллегу по плечу и пошла в сторону пустого столика. Не забудь рассказать о своих впечатлениях, донеслось мне в спину. Усевшись лицом к танцплощадке, я подтянула к себе тарелку с шашлыком. На белом фоне яркая зелень аппетитно оттеняла покрытые румяной корочкой кусочки мяса. Свет прожекторов освещал столик, словно солнце, давая рассмотреть каждую крошечку на тарелке. Желудок требовательно заурчал, напомнив, что я давно ничего не ела. Не пытаясь выглядеть дамой из высшего общества, взяла прямо пальцами первый кусочек и с наслаждением вгрызлась в сочную мякоть. Ммм, вкусно. Приятного аппетита. Я подняла голову от тарелки и кивнула подошедшей леночке. Можно? Она указала на стул рядом со мной. Я снова кивнула, тщательно пережёвывая мясо. Слушай, а вы что, поругались с Марком? Потянувшись к бокалу с соком, смерила Леночку довольно красноречивым взглядом, который, к слову, она не поняла или не посчитала нужным заметить. Вздохнув, заставила себя ответить. "Да, немного повздорили. Пустое". И, сделав равнодушный вид, начала ещё тщательнее выбирать следующий кусочек для утоления голода, намеренно затягивая время. "Это из-за Сергея, да?" наклонившись ко мне, доверительно прошептала Лена. Я чуть не подавилась куском мяса от удивления. Ез глаз брызнули слёзы, и я закашлялась. Добро пожаловать на доску позора нашего офиса, мрачно подумала, делая большой глоток апельсинового сока. Леночка ждала моего ответа, нетерпеливо барабаня пальцами по поверхности стола. "С чего ты взяла?" наивно хлопнула ресницами, широко открыв и без того большие глаза. Старый приёмчик, годами отрабатываемый на знакомых парнях. "Ну, так как же?" Возмутилась моей недогадливостью Лена и тут же с жаром зашептала: "Вы даже вместе приехали?" Он просто подвёз меня, упрямо взёрнув подбородок, с достоинством выдержала потливый взгляд коллеги. "Конечно, конечно", хитро улыбнувшись, согласилась та. Удовольствие от пищи только-только позволившее мне ускользнуть от свалившихся неприятностей, мгновенно летучилась. Всё же нужно было уходить, а не идти на поводу у парней. Механически продолжая жевать мясо и не чувствуя его вкуса, я старалась всем своим видом показать то, что разговаривать больше не хочу. В перерывах между едой сразу подносила стакан к рту, чтобы не давать негласной королеве сплетен ни малейшей возможности задать мне новый каверзный вопрос. Но когда это останавливало Леночку, почуевшую запах жареного. И как он тебе? Хорошо, что я успела проглотить сок, иначе Росило бы праздничное платье девушки ярко-оранжевыми брызгами. <къем> Многозначительно выдала я: "Что за вопросы, Лен? Ой, только не говори, что даже не рассматривала босса как мужчину. Все девки только и ждут от него знака, чтобы подкатить. А кто-то и не ждёт". Лена стрельнула глазами на танцпол, где стайка девиц в вызывающих нарядах активно завлекала в свои сети всю мужскую аудиторию. Не безуспешно, надо сказать. Мир не крутится вокруг Сергея, заявила я, громко стукнув стаканом по столу. Верное замечание, раздалось откуда-то слева, и я снова икнула. Вмиг покрылась румянцем стыдливого смущения. Чёрт, это не то, начала была оправдываться под довольную усмешку Леночки, но Бос прервал меня резко и категорично. Нет, я всё верно расслышал. И, пожалуй, соглашусь с тобой. Затем он кивнул на мою заметно опустевшую тарелку, как мяса «Х-х-х-хорошо», — хорошо, запинаясь, ответила я, желая провалиться сквозь землю. Леночка со словами «Ой, ну, я побежала, не буду вам мешать», упорхнула на танцпол, не скрывая свою довольную улыбку. Мысленно пожелав ей сломать каблук, я нехотя повернулась в сторону босса. Сергей зачем-то отодвинул стоящий рядом стул и сел прямо напротив меня, поставил на стол бокал, который все это время держал в руке, рядом с собой и посмотрел мне в глаза. Ты кушай, кушай, сказал начальник, удобно расположившись на стуле. Скользнув ровнодушным взглядом по моему лицу, он поднял свой бокал и сделал медленный глоток. Как можно есть, когда твой босс сидит напротив? Когда он услышал такое, что вне контекста можно было посчитать оскорблением или даже издёвкой, кажется, мои ладошки вспотели. Мерзкое ощущение Опустив руки под столик, провела ими несколько раз под кони сарафана, совершенно забыв о том, что этими же руками совсем недавно ела мясо. "Что же ты не ешь? Не понравилось?" спросил Сергей, лениво разглядывая соседние столики. "Вкусно", пробормотала, чувствуя себя не в своей тарелке. Потом, набравшись смелости, затараторила: "То, что вы услышали, это было не то, что могло показаться с первого взгляда. Я имела в виду совершенно другое. И что же?" Взгляд тёмных глаз метнулся ко мне. Мысли разуму порхнули, оставив в голосе мягкий пух и вакуум. Эм. От очередного фиаско меня спас Паша. Очень, кстати, вернувшийся к нашему столику. Громко смеясь, парень опустился на отодвинутый стул и разом притих. "Не помешал?" спросил он, поглядывая то на меня, то на нахмурившегося босса.